Понимание и зрение. Эпиграф. Лучший способ предвидеть своё будущее создавать его. Неизвестный автор. Мне было 15 лет, и я спешил найти свою первую работу. Если у меня будет работа, значит, будут деньги, чтобы куда-нибудь ходить с друзьями. Иногда по субботам я сидела с чужими детьми, но этих денег не хватало. Я считала, что взрослая жизнь начнётся с зарплаты, которую я буду получать регулярно. Чтобы собрать все документы для приёма на работу, требовалось пройти медицинский осмотр и получить медкнижку. У меня была куриная слепота. И в темноте я не могла водить автомобиль. Но днём я видела нормально. Доктор посветил мне в глаз маленьким фонариком. У вас что-то не так с сетчаткой. Попросите родителей отвезти вас к глазному врачу, сказал он. Если за минуту до этого я чувствовала себя взрослой, то теперь мне захотелось, чтобы рядом оказались мама и папа. Доктор откашлялся и продолжил серьёзным тоном: "У меня есть подозрение на серьёзное заболевание сетчатки. Если оно подтвердится, вам вообще нельзя будет работать". Я с трудом сглотнула, появившейся в горле комок даже для 1960-х годов поведение доктора было слишком суровым ведь врачи дают клятву не причинять пациентам вреда и должны понимать что их слова могут ранить как острый нож я с трудом нашла выход из кабинета я ненавидела этого врача за то что он был со мной так жесток я вообще не знала верить ли мне этому человеку в белом халате Этот инцидент показал мне, как в нашем обществе относятся к людям с ограниченными возможностями. Разве слепой человек не может приносить пользу? Всю неделю я практически не выходила из своей комнаты. Мои родители, вероятно, считали, что это нормальное поведение для подросткового возраста, в котором часто случаются перепады настроения. Я хотела им рассказать о том, что произошло в кабинете врача, но не находила в себе сил произнести такие страшные вещи вслух. Кроме того, я надеялась, что доктор окажется неправ. Потом меня отвели к специалистам, которые поставили сразу несколько противоречащих друг другу диагнозов. Некоторые врачи утверждали, что моё зрение не должно ухудшаться. Все сошлись на том, что видеть лучше я не буду. Через много лет Потратив много денег и времени, я узнала свой настоящий диагноз пигментный ретинит, заболевание, от которого постепенно слепнут. Ночная слепота меня пугала. Закаты были прекрасными, но после них моё зрение исчезало, словно кто-то выключил свет. Тем не менее, в светлое время суток я могла ходить по улицам без посторонней помощи. Я могла и читать, но не слишком долго. Постепенно глаза начинали слезиться, и буквы становились размытыми. Шли годы, и моё зрение слабело. К сожалению, в те времена аудиокниги ещё не появились. Мама часто читала мне вслух то, что было необходимо знать по школьной программе. Я очень любила книги. Хотя глаза очень уставали, я всё равно много читала сама. Я знала имена писателей так же хорошо, как мои сверстники знали имена рок-звезд. Я всегда считала, что слово – самое сильное оружие. Меня вдохновляли идеи и книги, и я хотела стать писательницей. Мне доставляло удовольствие описывать свои чувства. Это давало мне эмоциональную разрядку. Через некоторое время я нашла работу в салат-баре. Там я научилась смотреть покупателям в глаза. Они хвалили меня и рассказывали на часто о моей доброжелательности, от чего моя уверенность в себе росла. Во время обучения в колледже я продавала сэндвичи в кафетерии, а потом начала работать в страховой компании. Эта работа давала мне деньги и минимум удовлетворения. Моё зрение продолжало ухудшаться, и вокруг меня сгущалась тьма. Несмотря на это, А может, и благодаря этому я думала о том, чем буду зарабатывать в этой жизни. Мой кризис среднего возраста отличался от кризиса, который пережили мои ровесники. Я училась ходить с собакой по водырём, изучала шрифт Брайля и осваивала говорящий компьютер. Однажды в моей квартире раздался телефонный звонок, который изменил мою жизнь. Мне позвонил редактор Я написала статью для местной газеты, и её напечатали. Редактор хотел, чтобы я продолжала писать для их газеты. Потом несколько моих эссе напечатали в одной книжной серии. Людям нравилось, как я пишу, и я была очень этому рада. Никто из читателей не знал, что я слепая, если я сама не упоминала об этом. Работа со словом дала мне возможность гордиться своими успехами и чувствовать удовлетворение от собственного труда. У меня вышло много статей и эссе. Больше всего я гожусь с книгой для детей. В ней описываются наши приключения с моей собакой по водырём. А помните врача, у которого я хотела пройти медкомиссию на получение медкнижки? Он говорил, что я никогда не сумею работать, и сам того не подозревая, подтолкнул меня к поиску своего места в жизни. Я доказала ему и всем остальным, что кое на что я способна. Кэрл Флейшман